дей еще одно слово и я вдова я пылала праведным гневом кэр ну чего ты злишься Мила все сделала правильно мы с деймоном ворчали друг на друга подтверждая поговорку супружеская жизнь без ссор как суп без соли а уж если в брак вступили чернокнижник и условно светлая «То есть, по-твоему, было правильно едва не отправить на тот свет сына посла светлых?» Я изогнула бровь, возмущаясь недавней выходкой малявки. Он же пытался украсть одну из двух ее мет. «Вдумайся! Светлый! Украсть! Мету!» Деймон произнес это таким тоном, словно на его глазах только что рухнули основы мироздания. Она лишь отстаивала свое, как могла. Мне не нужно было напоминать о том, что Мила – уникальная ведьмочка, которой досталось сразу две меты – от мамы-ведьмы – плющ, от папы-демона – огненная плеть. В последнее время об этой самой плете мне постоянно твердили и Дей и Мелкая. А все дело в том, что через десять дней должна была состояться коронация демона. Его признали своим новым хранителем врата бездны. И все бы хорошо – но подле темного властелина не было места императрицы, в чьих жилах течет исключительно светлая кровь. Решение предложила Мила отдать мне свою демонскую мету. Не сказать, что мне это понравилось, но если выбирать между тем, что я стану наполовину демоницей, но смогу быть рядом с демоном и разводом, к слову о последнем, чернокнижник и слышать не хотел. Даже заявил, что пошлет лесом и трон, и всех придворных, если ему попытаются навязать новую супругу из темных. В общем, я поняла, что мне стоит учиться сдерживать вспышки эмоций, иначе буду щеголять с рогами и хвостом, как и всякая полудемоница. Ведь обладательницы меты в виде огненной плети порой теряют свой человеческий облик, когда ими овладевают эмоции. Я выдохнула, возвращаясь к нашему с мужем спору. Если бы как могла, то она просто прокляла бы его. Артефакт! Как этот пацан не умер от удара Хронкором, что в тысячу раз усиливает любой удар? Стоит заметить, Хронкор мелкая сперла ровно месяц назад из Сокровищницы Светлых, когда мы были в соседней империи с дружественным визитом. Видимо, Крей, сын посла, мальчишка 12 лет, решил восстановить справедливость и в ответ умыкнуть мету малявки но не преуспел. Сказать, что он при этом расстроился, пф, он лишь пообещал подналично боевые заклинания и через пару лет вызвать Милу на магический поединок. Не переживай, у драконов головы крепкие, особенно молодые. Главное, что посол заверил, что не имеет к нам никаких претензий. Я хотела еще что-то возразить из чисто врожденного упрямства, но не успела да и применил запрещенный, но самый действенный прием, коим заканчивал большинство наших споров. Поцеловал. Едва его губы коснулись моих губ, в теле тут же поселилась легкость. Прикосновения сильных рук сводили с ума. Там, где он меня касался, кожа словно вспыхивала огнем. «Моя невыносимая светлая ведьма, моя любимая ведьма», обжигая жаром дыхания прошептал он, чуть отстраняясь, Ты мой огонь, маяк, который разгоняет тьму вокруг меня, внутри меня. Ты способна согреть, ты способна испепелить. Но я лучше тысячу раз сгорю, чем вернусь в тот холод, что был до тебя. Он покрыл мое лицо поцелуями, невесомыми, легкими, едва дотрагиваясь до скул, лба, подбородка, носа. «Дэй!» — прошептала я. Он дразнил, он пьянил. Он был моим личным сортом виски, с нотками кедра и ароматом корицы. Мой чернокнижник, мой любимый темный. Когда Дэймон меня целовал, было трудно думать, трудно дышать. Я плавилась податливым воском. Затуманенным взором глянула на темного. Плясавшая в глазах чернокнижника дикая грешная тьма выдавала Дэя с головой. Мы думали об одном и том же. Я закусила припухшую от поцелуя в губу. «Кэр, когда я рядом с тобой, мне трудно удержаться». В голосе Деймона появились хриплые нотки. Я, прижатая его сильным телом к стене, почувствовала сквозь легкую ткань платья, что желание, бурлившее в крови чернокнижника, готово вылиться в действие. «Удержаться?» – провокационно переспросила я. «Сама напросилась. Теперь не отпущу». Спустя девять месяцев его «не отпущу» вылилась в голубой попискивающий сверток. Первенец характером оказался в папочку, такой же упрямый и требовательный. Правда, к этому времени Дэймон уже принял венец владыки, а я стала его императрицей, взяв таким мету полудемонице от Милы. Все же для меня быть рядом с любимым оказалось важнее рогов, хвостов и демонических родственников которые идут в комплекте с новыми частями тела. Отец Милы слегка огорчился, что мелкая отдала мету мне. Тому было несколько причин, и среди прочих, то, что я уже замужем. И идея Архора породниться с другим демонским кланом теперь накрылась медным тазом. После прорыва в светлых землях тоже произошли перемены. Спустя несколько дней от странной болезни скоропостижно умер Аврингросс V, и на трон взошел его сын, Тонгор I. И, кажется, дей и Светлейший смогли найти общий язык. Во всяком случае, между светлыми и темными не было больше той напряженности, как во времена правления Харта и Аврингроса. В таверне, которая когда-то носила название «Берлога», а ныне открытые двери, за столом сидели двое – Белка и Смерть. «Ты проиграла!» это торжественно размяла лапы. «Светлая ведьма, да еще и и демоницы, это тебе не хухры-мухры. Сегодня было сотое юбилейное покушение». И она опять его не заметила. «Ну, с таким-то мужем не мудрено. Он ее жизнь, как они только поженились, в первую седмицу дюжину раз спасал. А она только один раз и заметила в столовой». «Зато она ему долго не могла простить, что он ее на погост в мороз выкинул», — мстительно отозвалась Хель. «С кем не бывает, ошибся с координатами, целился же во двор своего замка», — встопорщила усы Эйта и пододвинула склянку с подозрительной жидкостью к смерти. «Ты мне зубы не заговаривай, проиграла — пей!» «А может, все-таки не эликсир жизни, а что-то другое?» «Нет», — отрезала рыжая. «Уговор был, что она до сотого покушения не доживет. Ты продула!» Смерть поморщилась, и, пробормотав себе под нос «Вот и верь этим заявкам!» сто раз и все впустую, опрокинула в себя эликсир жизни. Поморщилась, закашлялась, и тут прямо из воздуха на стол упало письмо. «О, еще одна заявка!» — Эй-то цапнуло послание первой. посмотрим -с». Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.